Потомственный дворянин, кадетский корпус, красавец-офицер, соблазнитель, дуэлянт. Однажды, отлучившись с маневров, находит приют в краковском борделе. Юные прелестницы, вино и прочие удовольствия. И все бы хорошо, но спустя три дня обнаружилась дурная болезнь Борзов лукаво глянул на Ларису Васильевну.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 И вот уж скоро 70 лет, как Сергей Модестович беззаветно отдает все силы благородному делу борьбы с венерическими хворями. За ширмой послышался шорох, взвизгнул стул и звякнуло что-то металлическое. — Сергей Модестович, просим вас, — Борзов подмигнул Ларисе Васильевне, — стесняется, как мальчишка. — Сергей Модестович, просим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 Поведайте, что за негодяй коснулся вашего... девичества?» И более тихим голосом пояснил внимающий анни Гавриловне. «Спрашивать надо, соблюдая необходимые такт и осторожность, дабы неловкой фразой не оскорбить, не унизить страждущего». И у вот той брезгливое выражение лица в ту же секунду сменилось сочувственной гримасой. Лариса Васильевна подумала, что нуждается в нашатыре.